Глава четырнадцатая «Я вся мокрая!» – жалобно воскликнул тонкий девичий голос, и следом еще один точно такой же подхватил. «Да ты всегда мокрая!» Темное пространство первого этажа дома вновь заполнилось звонким заливистым смехом. Настя поморщилась пошлой шутки и отступила назад к лестнице с намерением как можно скорее ретироваться обратно в свою комнату чтобы ни в коем случае не столкнуться с этими веселыми девушками, кем бы они ни были. Но тут раздался еще один голос, уже мужской. — А ну-ка заглохли! — гаркнул он приглушенно, сразу после чего вдруг громогласно заорал. «Карим — Карим! Девушки, несмотря на вполне убедительную просьбу, снова звонко заржали. — Я ведь сказал, его нет дома! — послышался другой мужской голос. — Тебе лучше уехать! — Карим! — Повторился вопль, от которого Насте стало уже совсем не по себе. — Сыч, я тебе говорю, его нет, езжай домой. — Сыч? — Да иди ты нах отсюда! Настя едва не поперхнулась слюной. По внутренностям пронеслась паника, протестуя всем своим существом против этой встречи. Развернувшись, девушка со всех ног бросилась к лестнице, но успела преодолеть лишь несколько ступенек, когда компания из четырех человек ввалилась в гостиную. В помещении тут же вспыхнул ярчайший свет, на несколько секунд ослепив Настю. Она споткнулась и едва не упала, вовремя схватившись за перила. «Ой, а кто это?» – донесся ей в спину высокий девичий голосок, в котором сквозило неподдельное удивление. «Саша тебе изменяет?» И снова этот противный звонкий смех, раздражающий барабанные перепонки своей пронзительно высокой тональностью. Настя сжала зубы и медленно обернулась. Две яркие блондинки в нереально коротких платьях с совершенно одинаковой наружностью смотрели на нее во все глаза, давясь при этом смехом. Но Настя лишь поверхностно скользнула по ним взглядом, потому что все ее внимание тут же захватил другой человек. Мужчина, в котором едва угадывались знакомые черты, но без всяких сомнений это был он. Сергей. Раньше он стригся почти под ноль. Теперь же его голову украшала хоть и тоже короткая, но очень модная мужская стрижка. И стиль в одежде изменился до неузнаваемости. Дорогой костюм, внушительные часы на запястье, безупречная обувь. Если бы не устрашающая татуировка на шее, выглядывающая из-под расстегнутого воротничка рубашки, Настя вполне могла решить, что перед ней какой-то другой человек. Но эта жуткая змеиная голова с разинутой пастью слишком ярко впечаталась в ее память как и его глаза. Взгляд мужчины, направленный на девушку в эту самую секунду, был таким же яростным и острым, как и пять лет назад, во время их последней встречи. «Так это правда!» — зловеще оскалился Сыч, медленно двинувшись в ее сторону. Настя словно впала в оцепенение, стояла и смотрела на него, как завороженная, не в силах ни двинуться с места, ни произнести хоть какой-нибудь звук. Но тут из-за спины Сергея выскочил Рома, загородив ему собой путь. — Настя, иди в свою комнату! — напряженно бросил он ей. — Настя никуда не пойдет! — процедил Сыч металлическим тоном, не отрывая взгляда от девушки. — Слышь, Сыч, ее нельзя трогать! — предупреждающий покачал головой парень. — Ты не слышал меня! — сузив глаза, зло посмотрел на него Сергей. — Я сказал, иди нах отсюда! — Рома явно нервничал, но продолжал мужественно стоять перед ним, преграждая дорогу. Настя тоже нервничала, зная, на что способен этот человек. Кажется, вся кровь отлила от ее лица, и пальцы рук похолодели. — Карим голову и мне, и тебе оторвет, — негромко предупредил Настин защитник. — Да уйди ты, блять! — Сыч небрежно выбросил руку вперед, грубо оттолкнув парня с пути, и зашагал дальше, неумолимо приближаясь к лестнице. Рома резко развернулся, но так и остался стоять на месте, не решившись на еще одну попытку остановить его. Настя перестала дышать. Даже без конца не в тему хихикающие блондинки, что по-прежнему стояли у арки и обнимались, притихли, наблюдая за происходящим. Сыч поднялся на вторую ступеньку лестницы, и они с Настей оказались лицом к лицу. Девушка по-прежнему не дышала, до сих пор находясь будто в оцепенении, и не могла пошевелиться. Одному чёрту известно, чего можно ожидать от этого человека. Сыч с пристальным вниманием заскользил по ней хищным взглядом, после чего посмотрел в глаза и с презрением произнёс «Ещё красивее стала, сука!» Настя надсадно выдохнула. Ничего не изменилось. Он всё ещё ненавидел её. Понятия не имея о правде. И это было так несправедливо. «Ты тоже знатно похорошел». Негромко произнесла она, растянув губы в язвительной ухмылке. — Так еще бы! — ухмыльнулся Сергей ей в тон. — Бабло всем к лицу, да, шкура? Настя злобно оскалилась, не в силах контролировать нахлынувшие эмоции. — Лучше быть шкурой, чем шестеркой! — с ненавистью прошипела она ему в лицо. И тут же оказалась схвачена за челюсть стальными пальцами. — Ты че базаришь, дрянь? Кто тут шестерка? — Девушка судорожно сглотнула. Ну кто тянул ее за язык? По венам острыми стрелами пронеслась паника, в животе клубком свернулся жуткий страх. Но, к счастью, мужчина не успел причинить ей никакого вреда, потому что в следующее мгновение к нему сзади подскочил Рома и, схватив его за локоть, резко потянул назад. — Сыч, блять я же сказал, ее нельзя трогать! Паклю свою убрал, пока я не поломал на хрен. Зарычал тот, разворачиваясь и обрушивая весь свой гнев на бедного парня. — Совсем охуел щегол? — Прости, Сыч, но тебе правда лучше уехать, — самоотверженно смотрел на него тот. — Шею тебе свернуть, что ли, чтобы под ногами не путался? С пренебрежением выплюнул Сыч, уничтожая парня взглядом. По комнате разнеслось глухое хихиканье, и Настя перевела взгляд на блондинок, про которых на какое-то время совершенно забыла. Они, оказывается, уже успели переместиться на диван, приняв на нем не самые приличные позы. И в этот момент девушку, наконец, отпустило оцепенение. Пришло осознание, надо бежать отсюда, закрыться в ванной, срочно. Она развернулась и бросилась вверх по лестнице, но уже через секунду Настю грубо схватили за волосы и дернули назад. «Сыч, — Сыч, блять заорал сзади Рома, и еще через мгновение хватка на волосах девушки ослабла, выпустив ее на свободу. Настя едва удержала равновесие и подвернула ногу на ступеньки, неуклюже ухватившись за перила. Позади раздавались характерные звуки борьбы. Кое-как наступив на пострадавшую ногу, девушка обернулась и увидела, как Сыч заломил Роме руку, безжалостно пиная его коленом в живот. — Что ты делаешь? — пронзительно закричала она, готовая броситься разнимать, но в последнее мгновение одумалась и беспомощно обхватила руками живот. — Я тебе говорил, не трогать меня! — рычал на парня сыч, нанося удар за ударом. Рома уже хрипел. — Что здесь происходит, на нахрен? — вдруг прогремел знакомый низкий голос, и все взгляды разом обратились к арке. Там стоял Саша вымокший насквозь рубашки и с каплями дождя стекающими с мокрых волос по озлобленному лицу